Глава 8. Всестороннее изучение патрона. Продолжение. Часть первая. Когда наша машина на торговой улице Отзи попала в пробку и почти перестала двигаться, я от нечего делать придумал такую шутку. А что если ребята из революционной группы, устроившие где-то здесь неподалеку свою базу, захотят провести потоки в горах Асукаяма, испытание сверхминиатюрной атомной бомбы? Но вслух ничего не произнес. Атмосфера в машине становилась все более напряженной. А справедливец, который, несомненно, дал бы отпор любой шутке, касающейся атомной бомбы, заснул. Лицо справедливца, спавшего, склонив голову на грудь, было лицом утомленного, стоящего на пороге смерти пожилого человека. Сохшаяся головка южноамериканского колдуна, маленькая головка, маленькая личка, торчат только огромные уши и нос. Пока я не сообразил, что лицо его словно ссохлось из-за того, что он вынул изо рта вставную челюсть, смотреть на него мне было неприятно. <с> Наш Volkswagen въехал в узкую, запруженную машинами улочку и стал с трудом пробираться вперед. Но тут нам сделали знак двое полицейских, и мы остановились на более широкой части улицы у отделения страховой компании. Один из полицейских сунул морду в маленькое окошко «Фольксвагена». «На мгновение я сжался от страха, не имея возможности удостоверить свою личность так, чтобы это удовлетворило полицейского». Проснувшийся справедливец тоже заволновался, но вместо того, чтобы сжаться, широко открыл глаза в кровавых прожилках и вставил в рот искусственную челюсть, отчего лицо его не перестало казаться сохшимся. Он все еще пребывал в полусне, как-никак пожилой человек. Но справедливцу не пришлось выражать протест. Полицейский не успел и слова вымолвить, как ООН и ему водительские права, а к ним еще и удостоверение телевизионной компании, И сделала это с особым выражением лица и поворотом тела, выставляя себя на показ, как и подобает телезвезде. «За нами следует полицейская машина. Вот у них вы сможете все узнать», начал переговоры добровольный арбитр, намекая на то, что мы действуем под надзором полиции. С представителем средств массовой информации мы направляемся в одну из групп студенческого движения, чтобы кое-что предложить, только и всего. Ни с какой партийной группировкой мы не связаны. Разумеется, никакого оружия мы с собой не везем. Наверное, следовавший за нами машиной в самом деле поступил сигнал. Над низкой крышей «Фольксвагена» полицейские обменялись несколькими словами. Тем двоим, что остановили нас, что-то приказали, и на колени ООНа полетели документы. В этой сцене проявился артистический дар ООНа, подумал я. Действительно, она проявила талант постановщицы. <связывая> Наш Volkswagen снова двинулся вперед. <связывая> Охраняющий штаб антиполиции, должно быть, засекла нашу машину. Я думаю, она уже донесла о необычном обхождении с нами полицейских. Они, наверное, уже поняли, что мы не контрреволюционная банда, вооруженная гранатами, которая собирается напасть на них. «Был бы хорошо, если бы молодые активисты, охраняющие штаб, не поверили своей газете, будто враждебная им группировка блокируется полицией, ведь если они в это верят, то наше положение может стать просто угрожающим». «Нет, их наблюдатели, увидев плакат, сразу поймут. Это работа добровольного арбитра и не станут бросать бомбы в нашу машину», — сказал добровольный арбитр со спокойной уверенностью. «Значит, вы раньше не раз появлялись здесь, прикрепив к машине плакат, чтобы произносить свои увещевательные речи, смелый вы человек!» «Я уже давно этим занимаюсь, привык», — засмущался добровольный арбитр. Наша машина медленно двигалась вперед, провожаемая враждебными взглядами прохожих, толпившихся перед лавками галантерейщиков и рыбных торговцев, лотки которых занимали полтротуара и, сделав на перекрестке чрезвычайно опасным только и жди аварии, поворот, А затем, проехав еще метров пятьдесят, оказалось на незаасфальтированном участке, похожем на пустырь, где не было ни души. Ряд деревянных, оштукатуренных домов, не разрушенных ни войной, ни послевоенными стихийными бедствиями, но все равно непригодных для жилья, и посередине трехэтажное здание, похожее на клинику. По торцу его поднималась металлическая лестница, но все входы на этажах были заколочены. На крыше виднелась надстройка, похожая на голубятню. Откуда за нами обеспокоенно наблюдали юнцы в касках? Лица у них были замотаны полотенцами. «Немного вперед и останавливайтесь! Надо полагать, вы бомбы с собой прихватили! Проедете дом, сразу останавливайтесь!» Приказали нам. «Я сойду здесь одна, а машина пусть остановится в конце пустыря. Оттуда будут наблюдать за мной, и если заметят что-нибудь подозрительное, тогда уж не в защите. Придется связаться с полицейскими, которые следят за нами», — отозвалась ООНа. С трудом извлекши свое чересчур кропное тело из маленького «Фольксвагена», будущая киносценаристка, пиная носками туфель, полы, пальто и щеголяя столь неуместными здесь темными очками или лиловой сумочкой, направилась к зданию, где находится штаб. Добровольный арбитр тронулся с места, причем на довольно большой скорости, будто за ним гнались. Справедливец сразу прильнул к заднему окошку и стал наблюдать. А я, глядя прямо перед собой, старался не вспоминать рассказ о страданиях, которые причинила ООН одна из группировок в те времена, когда она была еще ученицей колледжа. Однако ООНа с тех пор прошла огонь и воду и научилась прекрасно сражаться. Через некоторое время она, вызвав из дома похожего на потрепанный военный корабль, подлатанный желтовато-серыми досками одного из руководителей революционной группы, уже направлялась с ним к машине. Когда справедливец, даже засопев от радостного возбуждения, объявил об этом, я тоже обернулся и посмотрел назад. Рядом с бодро вышагивающей Оной семенил невысокий человек. Если бы не темные очки, его можно было бы принять за мелкого чиновника районной управы. Этот ничем не примечательный человек и шедший сзади него на расстоянии пяти-шести шагов молодые парни в рабочей одежде с касками на головах удивительно гармонировали друг с другом. С первого взгляда было ясно, что юнцы прячут под топорчившимися куртками железные трубы. «Решили поговорить в закусочной, где питается эта группа. Условие такое. С нашей стороны я и еще один человек. Нужно, чтобы пошли вы, отец Море, Справедливец, когда речь зайдет о ядерных делах, сделает разговор невозможным. А добровольному арбитру я хочу поручить машину. Поезжайте и возвращайтесь через час». «Что вы, что вы? Через полчаса?» — вскричал измененным голосом, хотя и удивительно дружелюбный человек в темных очках. А я вдруг подумал, что мне и полчаса провести с обладателем такого голоса неприятно. «Отец Мори, поторапливайтесь», — приказал ООНа, и нам с добровольным арбитром и справедливцем не оставалось ничего другого, как подчиниться. Разговор между членом руководства и ООНа я записал в ее блокноте для режиссерских заметок и ничего не заменив, передаю вам в виде вопросов и ответов. Поскольку член руководства является одним из лидеров революционной группы, обозначим его «ли» первыми буквами слова «лидер». «Ли не снял свои темные очки и в закусочной, может быть, для того, чтобы скрыть до смешного беспокойно бегающие глаза?» Вытягивая верхнюю губу, он говорил быстро и невнятно. «Ему было около 30. Говорят, он жил на средства жены фармацевта. На нем был хороший галстук и даже золотые запонки. Неужели одежда тоже одно из звеньев тактики саморекламы лидера революционной группы, необходимой для привлечения жороких масс?» В закусочной, расположенной так, что вход в нее просматривался с похожей на голубятню наблюдательной вышки, не было ни одного посетителя, даже официантки куда-то исчезли. Ли и будущая киносценаристка взяли себе кофе, а молодые парни, расположившиеся по обеим сторонам двери, молоко. Они принялись не спеша запивать им сладкие булочки, которые достали из карманов топорщившихся курток. Я тоже решил взять молоко, я ведь в таком возрасте, когда легко поддаются влиянию столь внушительно выглядящих людей. О! Поступили сведения, что революционная группа получила денежную помощь от могущественного господина А. Об этом сообщалось даже в телевизионных новостях. Утверждают, что аналогичную денежную помощь от могущественного господина А получала и контрреволюционная бандитская организация. Я не вхожу непосредственно в революционную группу, но действую в ее системе. Участники движения, которые я возглавляю, ученики, колледжи, абитуриенты, студенты, простые горожане, все потрясены. «Если бы революционная группа действительно не получала денежной помощи, она бы сразу же опровергла клевету, вы согласны? Я прошу сообщить мне официальную точку зрения руководства, которую я могла бы передать членам моей группы». «Я уже несколько раз звонила по этому поводу руководству, но со мной не пожелали разговаривать. Я считаю подобные методы фашистскими». «Ли, называйте нас фашистами, это уже чересчур». Что касается вас лично, то анализ нынешнего положения в вашем гражданском движении показывает, что вы всецело находитесь под влиянием именно нашей группы. Но содержание ваших личных выступлений по телевидению, как нам кажется, значительно расходится с нашим основным курсом, хотя я сам телевизор вообще не смотрю. Не стоит ли вам при нашем содействии выступить разок с самокритикой? Итак, сообщения средств массовой информации по своей сути безответственны и бессмысленны. Вот почему выступать с протестом мы не считаем нужным. Мы действительно иногда используем средства массовой информации, но лишь в тактических целях. Поскольку же мы не собираемся высказывать официальную точку зрения, касающуюся отношений с могущественным господином А, то и разговор об этом может носить лишь гипотетический характер. Да, действительно, могущественный господин А всегда с готовностью поддерживает нашу деятельность. Что плохого в том, что мы используем эти деньги для революционной политической борьбы, основанной на научном анализе современного положения. Разумеется, могущественный господин А – подонок из правой международной террористической организации. Вообще-то говоря, он мелкая сошка. Но деньги есть деньги. Каков бы ни был их источник, если они идут на поддержку политической деятельности революционной группы, которая основывается на революционных принципах и опирается на правильный анализ современной обстановки, значит, средства использованы правильно, и это как бы очищает их. Нападать на нас только потому, что наша прогнившая политическая система, основанная на власти капитала, осуждает... Предоставление нам средств могущественным господина А значит ставить все с ног на голову и с фактической, и с логической точки зрения. Даже если могущественный господин А одновременно снабжает средствами контрреволюционную бандитскую группировку, нас это совершенно не интересует. Было бы то, матч требовать от могущественного господина А, чтобы он не субсидировал ни одну партию или группу, помимо нашей. Действительно, разве могущественный господин А не главная фигура в этой прогнившей, основанной на власти капитала системе? Как я уже отмечал, он подонок из правой международной террористической организации. А можно ли ждать от такого человека революционной логики? О, я хотел бы знать, что думает руководство революционной группы о революционной логике. Ли. Применять эту логику произвольно по собственному желанию нельзя. Но подобные разговоры, носящие гипотетический характер, представляют собой бесконечное повторение одного и того же. Они нерациональны, поэтому оставим их и подведем итог. Будь то могущественный господин, а будь то любой другой, если мы получаем от них средства, то используем их, основываясь на революционных принципах в полном соответствии с научным анализом современной обстановки. О. После того, как в печать просочились слухи о том, что контрреволюционная бандитская группировка получает денежную помощь от могущественного господина А, ее члены или просто сторонники совершили на него покушение. Что вы об этом думаете? Если бы действительно возникла необходимость расправиться с могущественным господином А, то революционная группа непременно должна была опередить их. Вот почему средства массовой информации стали утверждать, что именно вы запятнали себя получением материальной помощи от могущественного господина А. Ли. По-моему, я вам уже доказал, что нам не было никакого резона совершать покушение на могущественного господина А. Какой смысл, вопреки логике, без конца задавать одни и те же вопросы? Подонок из контрреволюционной террористической организации нашей страны совершил покушение на подонка из правой международной террористической организации, причем убить его не удалось, и покушавшемуся пришлось бежать, бросив оружие. Оставим этот печальный фарс на совести террористов. Стоит лишь подумать о мотивах покушения. Контрреволюционная бандитская группировка перестала получать денежную помощь от могущественного господина, разочаровавшегося в ней, и от отчаяние решилось на покушение. Наша революционная разведка подтвердила это. В печатном органе нашей группы мы поместили подробный комментарий. Во время беседы будущую киносценаристскую переполняли стыд за этого деятеля из руководства и злости на себя, того, что она не могла побороть этот раздражавший ее стыд, поэтому злость ее все росла. Ее 30-летний собеседник наслаждался собственным красноречием, что вполне характеризовало его умственные способности, не замечая при этом, как изменилось отношение к нему у ООНа. А усердие, с которым я вел запись, только распаляло его красноречие. Смех. Но было видно что его несколько стесняет присутствие двух молодых ребят, которые, аккуратно доев свои сладкие булочки, внимательно прислушивались, опустив головы к рассуждениям одного из своих лидеров. О! Поскольку я участвую в движении за возвращение ядерной энергии в руки народа, то отнюдь не выступаю против того, чтобы революционная группа создала атомную бомбу. Но то, что деньги на производство бомбы поступают от могущественного господина А., а в обмен на это его информируют о ходе производства бомбы, беспокоит меня. Не получится ли, что в последний момент революционная группа, обладающая атомной бомбой, будет использована могущественным господином А в своих целях? Ли. Я не уполномочен высказываться о нашей стратегии и тактике в вопросе о ядерном оружии. Могу лишь сказать, что на любом этапе нашей деятельности нас не сможет использовать подонок из правой международной террористической организации. Кто из нас, мы или он, исходит из революционных принципов и действует в соответствии с научным анализом современной обстановки? Разве это сразу не ясно? О, я хочу задать еще один вопрос. Что произойдет, если контрреволюционная бандитская группировка завершит создание атомной бомбы раньше, чем революционная группа? Ли. Мы не фашисты, никогда никому не угрожаем, но должен вам заметить, что ваши сомнения оскорбительны. Я хочу рассказать вам правдивую историю, хотя она и может показаться выдумкой. Контрреволюционная бандитская группировка обычно не вырабатывает стратегии и тактики. Поэтому довести начатое дело до конца она не в состоянии. Лет 10 назад эта группировка сколотила и вооружила ружьями так называемый «корпус лососей». Довольно странное, я бы даже сказал, смешное формирование. В то время она уже получала материальную помощь от могущественного господина Корпус лососи бродил по горам в районе Тахоко, именуя это «великим походом». Не дурацкая ли затея? Члены его начали погибать от случайных взрывов, дезертировать. Тогда стали казнить тех, кто пытался бежать, а оставшиеся со временем постарели и уже непригодны как бойцы. Из-за большой влажности ружья тоже вышли из строя, и корпус лососи распался, так ни разу и не завязав бой с властями». Такой бессмысленный окольный путь, избранный контрреволюционной группировкой, не для нас. Мы, исходя из принципов, основывающихся на научном анализе обстановки, ни в коем случае не допустим промаха ни в стратегии, ни в тактике. Почему же мы уступим первенство? Соблюдая договоренность, будущий киносценаристке с противной стороны я ни разу не вмешался в беседу, но когда был упомянут корпус лососей, так разозлился, что мне даже в глазах потемнело. Не различая букв, я все равно продолжал делать заметки. Корпус лососей долгое время не могли захватить ни полиция, ни силы самообороны, сказал я, поэтому я не верю, что он распался. Члены его, конечно, постарели, но они регулярно тренируются, преисполненные надежды, что когда-нибудь они перейдут к активным действиям. Да и постарели они самое большее на 10 лет. «Наше соглашение нарушено, я прекращаю беседу, а ты, сопляк, чего разорался?» — угрожающий повернулся ко мне лидер, но его выторщенные глаза за темными стеклами очков не испугали меня. Двое молодых ребят в рабочей одежде тут же встали справа и слева от своего лидера и, запустив руку за борт пиджака... В упор уставились на меня горящими злобой, но в то же время совершенно ледяными глазами. Сердце у меня сжалось, я уже собрался было последовать за Оно, которая, широко шагая, удалялась из закусочной. Но тут лидер в темных очках откинулся назад и, заложив ногу на ногу, сказал «Заплати-ка за всех, гонорар за интервью 3000 йен». Я не понял, серьезно ли он говорит или издевается, но положил на стол сдачу, полученную в корейском ресторане. После этого вышел на улицу, где уже сгущались сумерки. Открывшийся моим глазам пейзаж показался мне странным. Я заметил, что на улице, вдоль которой выстроились жилые дома, мастерские и та самая база, на улице, где не видно ни одной собаки, хотя вся она была загажена, сверкало множество глаз. Даже мостовая приняла совсем иной вид. Казалось, мышцы вот-вот вздыбят кожу огромного восьминога, и по ней пробежит цветная волна. Это могло произойти в любую минуту. Меня охватило чувство, будто мое внутреннее превращение стремительно прогрессирует. Страх, что прямо сейчас на этой улице я превращусь в ребенка, был осязаемым, ведь случись такое, это было бы моим концом. По мягкой, вздыбившейся мостовой, чуть наклонившись вперед, шла Оона, и не широким шагом, с обычным для нее гордым видом, а Панура — точно девушка с разбитым сердцем. Я наблюдал за этой женщиной, физически и духовно вернувшейся к тем временам, когда ее, ученицу колледжа, подвергли унизительной пытке. Часть вторая. Добровольный арбитр доложил, что они со справедливцем обнаружили следовавшую за нами нашу полицию, но будущий киносценаристка пропустила его слова мимо ушей. Она настолько была похожа на девушку с разбитым сердцем, что даже справедливец, крайне интересовавшийся позицией руководства в отношении ядерных дел, сморщив свои толстые губы, лишь молча смотрел на профиль Оны, ни о чем не расспрашивая ее. Наблюдая за выражением их лиц, я задавал себе вопрос, через какие же испытания должен был пройти этот начинающий стареть математик, чтобы проникнуться таким состраданием? Однако ООНа потребовалась совсем недолгой передышкой, и вскоре она пришла в себя. Первым делом она вывела машину на скоростную автостраду, чтобы перейти к следующему этапу намеченного ею плана, и только после этого заговорила о состоявшейся беседе. Через какое множество испытаний пришлось пройти и этой женщине, чтобы проникнуться духом беззаветного гражданского служения? Неужели этот тип принадлежит к высшему руководству революционной группы? А может и нет? Я был лучшего мнения о студентах и лидерах, вышедших из студенческой среды. Мне приходилось встречаться с молодыми руководителями, людьми действительно достойными. Разумеется, он не принадлежит к высшему руководству, хотя и входит в секретариат. Я его видела лишь однажды, когда он принимал участие в съезде профсоюза киноработников и выступал там от имени деятелей культуры». Насколько мне известно, настоящие руководители совсем не такие, как он. Они деятели с размахом, надежные, с острым умом. Они, естественно, влились в революционное движение и также, естественно, ведут его. Вот что их отличает. Вот чем они замечательны. эти молодые люди, сражаясь с контрреволюционными бандитскими группировками и властями, погибают, превращаются в коллег. Он замолчал, будто испытывая невыразимую горечь и печаль. У нее был такой вид, точно она, вспоминая недавнюю, столь безуспешную беседу, обдумывает новый план действий. Volkswagen казалось непосредственно связанной зубчатой передачей с движением ее мысли, то стремительно рвался вперед, то резко тормозил. Внутри у нас все холодело. Следовавшей за нами машине тоже приходилось нелегко, но все-таки ей удавалось не отставать от нас, что говорило о высоком водительском мастерстве нашей полиции. Мы молчали, машина мчалась вперед, и вдруг добровольный арбитр прыснул. Пс! При этом даже шея у него побагровела. Мы со справедливцем удивленно уставились на него. Он с невозмутимым видом смотрела прямо перед собой. Вращая глазами, спрятанными за толстыми стеклами, на которых проступали расходящиеся, как в водовороте, круги, добровольный арбитр пытался унять приступ смеха, И это, видимо, доставляло ему невыносимые страдания. Опустив голову, он тыльной стороной ладони утирал слезы, бежавшие по обеим сторонам его крупного носа и слюну. «Устал, наверное», — заступился за него справедливец, обращаясь к Уона, сидевшей с ледяным выражением лица. Когда мы, приближаясь к месту назначения, съехали со скоростной автострады, Уона, что-то молча обдумывавшее, предложил изменить тактику. Я вынуждена была слушать софистику этого бюрократишки, лишенной элементарной логики. Но все таки я хочу еще кое-что разузнать. Может быть, стоит поехать на одно из собраний руководства враждебной группы? Собрания, на которых будет сообщено о покушении на могущественного господина, должны состояться и в университетах, где влияние этой группы велико. Даже афиши уже расклеены. Поехали туда. Если мы им скажем «покушение на могущественного господина», от разговора с нами им не отвертеться. «Я согласен, у нас появится шанс взять реванш, за то безобразие на митинге», с воодушевлением сказал добровольный арбитр. Но поскольку и он тоже был практиком, то, разумеется, призвал удвоить внимание. «Я хочу напомнить, что надеяться на следующую за нами нашу полицию, когда мы проникнем на территорию университета, не приходится. Не исключено, что участники недавнего побоища, увидев ООНа-Сан и справедливца, обойдут с нами как со шпионами». «Они вполне могут нас избить, в отместку за то, что тогда получили». Говоря это, справедливец взглянул на меня и ООНа. Может быть, он опасался, что его необычный способ введения боевых действий не остался незамеченным? Я войду первым на территорию университета и установлю контакт с комитетом по проведению собрания. На митингах и собраниях, проводимых любой из групп, я всегда появляюсь в качестве добровольного арбитра, поэтому меня они не выгонят». В худшем случае обойдутся со мной, как в прошлый раз. А если ко мне выйдут те, кто знает, что море действительно находится в фехтовальном зале реабилитации, вы сможете беспрепятственно въехать на территорию университета, и все будет в порядке. В таком случае поехали в университет Оти-Намидзу. Нужно как можно быстрее въехать на территорию университета, чтобы преследователи не успели нас задержать. Если мы проникнем туда на машине, наша полиция последовать за нами не сможет». Но если она догадается, что мы хотим оторваться от нее, она, возможно, перейдет к насильственным действиям. На перекрестке года, и наша машина замигала сигналом поворота, собираясь направиться к станции Отянумидзо. И в ту же секунду нас вдруг стало обгонять, откровенно игнорируя правила уличного движения, грязная малолитражка. Это на ней утром приезжали ко мне домой двое полицейских, демонстрировавших две тактики — мягкость и твердость. Машину ловко вел умиротворитель. На заднем сиденье устроилась моя жена, бывшая жена, которая смотрела на меня во все глаза. Что я увидел? Лишь то, что моя жена, бывшая жена, с таким видом будто сомневается, действительно ли это ее муж, что-то упорно втолковывает своим спутником. Когда он резко свернула в сторону, чтобы избежать столкновения с обгоневшей нас машиной, и нажал на тормоз, нас стукнуло сразу несколько машин. «Не нужно поворачивать, едем прямо, может, удастся ускользнуть!» — закричал я, но на забитом машинами перекрестке под трель полицейского свистка изменить направление было уже невозможно. «Тут повсюду моторизованная полиция. Вон стоят три полицейские машины. Разве у них под носом? Нарушишь правила?» — крикнул в ответ Оно. «Неужели она думает, что моторизованная полиция обратит внимание на нарушение правил уличного движения, если нашу машину занесло?» «Собрания, на которых предполагается сообщить об покушении на могущественного господина, видимо, будут проводиться очень широко», — сказал добровольный арбитр, а я тут же сообщил. «В той машине ехала моя жена вместе с преследующими нас полицейскими». Через некоторое время ООН, слушавшая меня с рассеянным видом, вдруг усмотрела в моих словах особый смысл. По ее мнению, после тех угроз жены, бывшей жены, которые последовали несколько дней назад, события приняли неблагоприятный оборот. Что же она теперь собирается делать? Жена вне себя от нашего превращения будет как безумно убеждать всех, что я есть я, тогда меня заберет полиция. А в присутствии жены говорить то, что я сказал полицейским у себя дома, будто я студент, ее родственник, бессмысленно. «Сейчас я действительно выгляжу 18-летним юнцом, но жена, мне кажется, все равно будет истошно вопить, мол, это я и никто другой. Она решит, что я просто загримировался и попытается содрать грим с моего лица». Не успел я договорить, как мы увидели слева от себя цепь полицейских, полукругом растянувшихся на некотором отдалении от университетских ворот. Прижавшись к самому тротуару, наша машина медленно двигалась вперед. Полицейские были уже совсем близко. «Даже если мы прорвем цепи моста, нас все равно задержат». Будущая киносценаристка отказалась от мысли проникнуть в университет на машине. Тогда справедливец, который сидел затаив дыхание, вдруг предложил. «Остановим машину у самых ворот, и я выступлю с протестом перед студентами, распространяющими листовки. Они сорвали митинг против строительства атомных электростанций, и мой протест сочтут противозаконным». Начнется свалка, и тут подоспеет моторизованная полиция, а вы воспользуетесь этим и проникнете в университет. Мы сделаем это вместе, одному справедливцу устроить потасовку не под силу. Нет-нет, я пойду один. У меня есть основания заявить протест в связи со срывом митинга. Что же получится, если такой человек, как вы, выступающий в качестве арбитра, ратующего за ненасильственные действия без всяких оснований, применит насилие? Как можете вы, добровольный арбитр, всерьез предлагать такое? Я безмолвно наблюдал за справедливцем, он вынул изо рта вставную челюсть и спрятал в карман куртки. Машина остановилась, и пока добровольный арбитр выходил из нее и опускал спинку сиденья, справедливец, шамкая морщинистым ртом, смотрел на меня каким-то далеким взглядом, идущим, казалось, из глубины черепной коробки. Потом повернулся к Уоне и улыбнулся ей. Не то наивно, не то смущенно. Затем справедливец присел, нагнул голову и выскочил из машины. Я, не двигаясь, смотрел ему вслед, и добровольный арбитр поторопил меня. «Хотите, чтобы супруга схватила вас?» Я понял, что мешкать нельзя, и весь напрягшись, тоже выскочил из машины. За воротами шириной метров десять в глубине двора наискосок направо находилось здание. Двери были широко распахнуты. Там расположились юнцы в касках, нижняя часть лица у них была замотана полотенцем. Они разом обернулись в нашу сторону. Видимо, справедливец уже что-то крикнул и, продолжая кричать, остановился напротив них, а потом стал прыгать, размахивая руками. Первым побежал добровольный арбитр. Я за ним. Подбежав к воротам, мы ухватились за столб и, развернувшись, понеслись к левой арке. Следивший за нами двое полицейских и жена, бывшая жена, привлеченные криками справедливца, направились в его сторону и подошли вплотную к нему. А мы влетели на территорию университета. При этом у нас было такое чувство, будто убегая бросив на произвол судьбы справедливца, мы совершаем непростительное предательство. Ведь он подпрыгивал потому, что разгадавший его замысел студенты, которые охраняли вход в университет, тут же подлетели к нему и стали тыкать ему в бока железными трубами. Но я бежал за всех сил, не отставая добровольного арбитра. Меня гнало вперед выражение глаз жены, бывшей жены, которые будто говорили, что во мне она видит нечто удивительное, отвратительное и вместе с тем комичное. Жены, которая вместе с твердыми мягкими полицейскими пыталась преградить мне путь. Весь ее облик был каким-то диковатым. На ней была черная кофта и яркая юбка. Она недвусмысленно давала понять, что решила начать новую жизнь. Я вбежал во внутренний двор и намеревался миновать безучастно, казалось, наблюдавших за мной студентов, но тут меня схватили, я упал и завопил от боли. Мой вопль был воплем от удара, в котором материализовался взгляд моей жены, бывшей жены. Добровольный арбитр тоже получил жестокие удар и рухнул рядом со мной на выложенную камнем дорожку. Его лицо, которое он лежа повернул ко мне, выражало лишь удивление. «Почему я кричу?» Но я мог наблюдать за ним лишь мгновение. Верзила, поваливший меня, начал бить меня ногами по голове животу. Даже в пах попытался пнуть. К нему присоединились его приятели, студенты в шлемах с замотанными полотенцами-лицами. Они стали методично истязать меня, а я вопил за всех сил, призывая на помощь жену, бывшую жену. Единственного человека, кто мог спасти меня. Часть третья Попав в плен, мы с добровольным арбитром были припровождены в комнату, которую закон или незаконно занимал факультетский комитет самоуправления. Мои глаза, кажется, не пострадали, и хотя в них все еще мелькали темные и светлые пятна, мне открылась удивительная картина. Не только все четыре стены, но даже пол и потолок комнаты были исписаны иероглифами. Прежде чем продолжать свой рассказ, я хочу по порядку изложить, что я испытал, когда меня брали в плен. Первое. Я лежал, сключившийся на вымощенной каменной дорожке во внутреннем дворе, и меня пинали ногами, причем спортивные ботинки с твердыми носками целились мне в висок, под ложечку, в пах, то есть именно в такие места, куда старались не попасть в драках даже самые отъявленные хулиганы в пору моей первой молодости. Я вынужден был отчаянно защищаться, но все равно отчетливо помню, как жестоко они меня избивали. Когда я вновь вспоминаю об этом, мне кажется, что это было повторение кадров документального фильма о войне во Вьетнаме, Есть ученые, которые бесстрастно оценивали физическое насилие как средство передачи информации. Но даже если серьезно утверждать такую чепуху, все равно, естественно ли, пусть даже и в наш век массовой информации, появление таких модных видов насилия. Это были кадры о том, как солдаты войска Южно-Вьетнамского правительства пинали тяжелыми военными башмаками схваченных солдат фронта освобождения и сидевшие на полу пленные со связанными за спиной руками, скрестив ноги, пытались коленями защитить живот и бока, но их колени старательно отводили в сторону и били ногами именно в эти места. Крупным планом показывались лица истязуемых понимающих, что негодовать и ругаться бессмысленно, не имеющих сил молить о пощаде. Единственное, что было написано на этих лицах — отвращение к страданиям, которым их подвергают. Я думаю, что у меня было такое же выражение лица, когда, валяясь на вымощенной камнем дорожке, я пытался защититься от ударов. Если тот, кто совершает насилие, оказался жертвой моды нашего века, моды на жестокость, то, наверное, тот, кто подвергается этому насилию, тоже жертва моды. Я подумал об этом, потому что, когда лежал лицом в пыли на вымощенной камнем дорожке, в мое поле зрения попал добровольный арбитр, которого окружили несколько человек и пинали ногами. У него было точно такое же выражение, хотя ему бы уже следовало более-менее привыкнуть к подобным передрягам. Второе. Пока нас с добровольным арбитром вели после того, как, повалив на вымощенную камнем дорожку, основательно избили, я постепенно успокоился, словно происходящее было всего лишь дурным сном. Такое ощущение возникло у меня при виде студентов, безучастно наблюдавших за нами. Они сновали у входа в здание, окружавшее внутренний двор, останавливались порой, чтобы переброситься несколькими словами и не проявляли ни малейшего интереса к тому, что делали со мной добровольным арбитром. Все это зафиксировалось в моей зрительной памяти. Может быть, потому что, когда я валялся на вымощенной камнем дорожке, активно владеть я мог только зрением, и мое сознание следовало за ним? Все это вспоминается сейчас как кадр из фильма «Кокта» или, возможно, из другого фильма, сценарий которым написал Сартер, во всяком случае, фильма того времени. Точно умершего везут на адском мотоцикле, и во всем этом не было даже намека на нравственность. Если уж говорить о нравственности, то это раскрашенная во все цвета радуги нравственность студентов, безучастно наблюдавших за происходящим, должна восприниматься как нечто прекрасное. Потому что в сравнении с этим многоцветным миром мой мир и мир нападавших на меня монохромны, Мне стало страшно, ведь с точки зрения тех, кто обитает в этом многоцветном мире, мы, люди-невидимки и уверены в том, что нас увидеть все равно невозможно. Они сохраняли спокойствие, даже когда буквально на их глазах зверствовали негодяи, пинавшие беззащитных людей ногами в пах. Итак, нас с добровольным арбитром привели в комнату, сплошь списанную иероглифами. Хорошо еще, что мне, 18-летнему, не отбили внутренности. Ха -ха. В комнате, где шпингалеты на окнах были закручены проволокой, стекла прикрыты досками и щели заделаны клейкой упаковочной лентой, в глубине напротив двери стояло два деревянных стула, на которые нас и усадили. Когда им удалось устроить такую почти что тюремную камеру? Если эта комната предназначена для повседневных допросов, то есть от чего прийти в уныние. Сопя распухшими носами, мы уселись рядом, а студенты, пришедшие по глазете на пленных, расположились у нас за спиной. Неожиданно штук 20-30 железных труб, прислоненных к стене, упало на пол. Я услышал, как мы с добровольным арбитром одновременно вскрикнули «Ой!» Я услышал это собственными ушами, из которых сочилась кровь. В Италии эпохи Возрождения существовала пытка, когда жертву мучили тем, что демонстрировали ей орудие экзекуции. Неужели металлические трубы служили той же цели? Я пытался сдержать возглас «Ой, но у меня не хватило на это душевных сил». «Фактически, после того, как нас взяли в плен, с нами обращались не так грубо. Во всяком случае, к нам не применили излюбленные пытки, когда железными трубами наносят множество коротких ударов, отбивая внутренности, но не повреждая при этом кожу. Дело в том, что мы превратились из обычных пленных в весьма необычные личности. Это произошло благодаря словам добровольного арбитра, который, сохраняя железное самообладание, произнес их в тот момент, когда его, повалив на землю, начали избивать ногами». «Все-таки он молодец, его бьют ногами в живот, в пах, а может быть и в весок. а он улучил момент и сообщил, что я родственник того, кто совершил покушение на могущественного господина А, а самого героя прячет он, добровольный арбитр». Вот почему, хотя студенты, ждавшие, что произойдет дальше, и рассматривали нас добровольным арбитром как пленных, мы в то же время были для них и потенциальными гостями на торжественном собрании, посвященном полугибели могущественного господина А. Молча наблюдавшие за нами студенты были похожи не на активистов революционной группы, а на обыкновенных детей, пассивно ожидающих развития событий. Когда перед тобой 30 детишек, разве отличишь одного от другого? Если эти детишки не наши дети, ха-ха, вот так было и теперь. Тем более, что все они в одинаковых касках, а лица замотаны полотенцами, так что видны лишь глаза и нос. Как я мог узнать тех, кто бил меня ногами? Хотя все то время, пока меня швыряли и избивали, пока я увертывался от ударов, я все время думал о месте. Я испытывал жгучую ненависть, пусть то, что делал каждый из них, он делал как член организации, но насилие-то реализовывалось именно индивидом, и к этому индивиду я должен был вернуть насилие, но не представлял себе, когда и как мне удастся это сделать. К тупой боли, которая пронизывала все мое тело, теперь примешивалась и ненависть. Сообщив то, что он хотел сообщить, добровольный арбитр умолк, всем своим видом показывая, что от него не добьются ни слова до тех пор, пока сказанное им не будет передано руководству, и оно даст ответ. Словом, как ни били его ногами, то, что он должен был сказать, он сказал, и все. Я взглянул на добровольного арбитра новыми глазами. Губы у меня были разбиты и опухли, и мне тоже не хотелось говорить. Молчали и наблюдавшие за нами студенты, но все они, начиная с тех, которые считали нас шпионами и стояли за продолжение самосуда, и кончая теми, которые хотели приветствовать нас как людей, имеющих отношение к храбрецу, все ждали грандиозного шоу. Они молчали, по-детски разглядывая нас, но внутренне были удовлетворены. «Разумеется, я не могу сказать, что они вовсе не направляли нам своих посланий. Направляли непроизвольно произвольно, своей вонью, страшной вонью, которая плыла поздним вечером в холодном предвесеннем воздухе огромного здания. Беспрерывный гречок к чему-то стремясь, они постоянно спешат и даже не имеют времени помыть свое дурно пахнущее тело», — восхищался я ими. Член руководства, который вошел в комнату, растолкав своих товарищей, явно спасовал перед повисшей в воздухе вонью, что он и продемонстрировал завидной прямотой. Это был толстоватый, среднего роста человек в скромном пиджаке, конечно, без шлема и без повязки на лице. Точная копия того партийного бюрократишки. Расположившись передо мной добровольным арбитром, он снял очки и стал протирать их задумчивым видом, насупив брови. Потом медленно повернулся к добровольному арбитру и сказал ему низким хриплым голосом. «Я вас знаю. А вот, молодой человек, кто он вам? Ученик? Может, прямо у него и спросить? Что ты за человек? Ты кто? Кем ты приходишься? Нашему бойцу?» Янцы, до сих пор молча стоявшие у нас за спиной, даже когда они пинали нас ногами, ни один из них не издал ни звука. Завопили. Но в их голосах был затаён замысловатый юмор. Воспользовавшись их дурацким неуместным смехом, я определил линию поведения. Я решил убедить их, что являюсь отцом моря, превратившийся море мой единомышленник, а я, как человек, тоже переживший превращение, сотрудничаю с ним в начатом им деле. Я опасался, что если не смогу доказать даже этому бюрократишке, что наше превращение — факт, и попытаюсь спасти свою репутацию, назвавшись двоюродным братом моря, то мы не сможем выполнить миссию, возложенную на нас двоих превратившихся». Мне было невыгодно, чтобы превратившегося моря они называли «Наш Боец». «Я считаю несправедливым, что вы называете его «Наш Боец». Неужели вы не знаете даже имени того, кто совершил нападение на могущественного господина А? Его зовут Море. Теперь я могу назвать и себя «Отец Море». Я полностью полагаюсь на него, и я действительно «Отец Море». «То, что он назвал себя отцом, понимаете, в переносном смысле», — вмешался сидевший рядом со мной добровольный арбитр. Он говорил, неловко шлепая вспухшими губами. «Ну что за человек? Действительно прирожденный посредник». «Никакого переносного смысла в моих словах не содержится», — нелюбезно обрезал я его. «На нынешнем этапе нашей с жизни мы не можем позволить себе употреблять слова, имеющие переносный смысл. Мы находимся на этапе «после превращения». Это новое слово «превращение», понимаете, как слово? пророчае будущее человечества, оно вскоре покроет весь земной шар. Если вы, люди, способные думать о революции, то обратите внимание на это слово. Известно ли вам, что человеку, совершившему покушение на могущественного господина, 28 лет? «Что за чушь он несет?» — растерялся допрашивавший меня бюрократишка и, позволив юнцам, стоявшим за моей спиной, снова прокричать издевательское «ну!», продолжал. Сразу же после удачного покушения на могущественного господина мы получили донесение об успехе операции. «В таком случае вам, наверное, должно быть также известно, что ему 28 лет. Это Море, а я 18-летний отец Море. Конструктивная беседа между нами возможна только после того, как вы осознаете факт превращения». «Конструктивная беседа — это ладно. Я спрашиваю о другом. Кто ты? Кто ты?» Я могу спросить иным способом, но, по-моему, тебя уже достаточно били ногами, а? Поступай резонно, бле. Кто ты? Этот чертов бюрократишка не столько спрашивал меня, сколько подстрекал солдат у меня за спиной. Послушных солдат, насмешливо кричащих «ну», каждый раз, когда он замолкал. Я вам уже сказал. Отец Мори, а тот, кто вместе со студенткой, кажется, она из вашей группы, совершил покушение на могущественного господина. Мой сын Мори. Мне кажется, я с самого начала пытался поступить резонно, бле. Я туповатый, и поэтому хочу уточнить основные цифры. Вам 18 лет, а вашему сыну 28. Следовательно, вы родились, когда ему было 10 лет. Каким же образом вам удалось родиться? Из грыжи, которую вырезали сыну? В этой мысли я неожиданно уловил нечто, позволяющее мне счастливо использовать его непонимание. Поняв, что допрашивающий меня толстоват и среднего роста бюрократишка не так зауряден и туп, каким пытался казаться, я ждал, пока утихомирится его солдат, и неистово вопивший «ну». «Раньше мне было 38 лет, и я был отцом восьмилетнего моря. Если вы хотите уточнить основные цифры, исходите из этого. Потом произошло мое и море превращение. Я помолодел на 20 лет, а море на 20 лет повзрослел». Простая арифметика. «Революционеры выступают против любой дискриминации, потому и только что употребленное вами слово я не стану использовать против вас. Вы сказали, эпилепсия? Это из-за нее у вас с головой не все в порядке. Мы, революционеры, не дискриминируем даже душевнобольных». «Ты спутал эти слова вполне сознательно, так что твои действия есть и дискриминация. У меня тоже достаточно опыта по этой части. То, что я объясняю, предельно просто, если есть желание меня понять. Море пошел выполнять задуманное дело вместе со студенткой из вашей группы, но дело это совершалось лишь во имя осуществления миссии, возложенной на него превращением, а вовсе не для того, чтобы показать разницу между вашей группой и враждебной вам группировкой. Море не ваш боец». Вы, кажется, уже пытались разобраться, что представляет собой могущественный господин А. Вы даже устраиваете собрание в честь человека, совершившего на него покушение, но даже это ничего не изменило. Ваши представления о могущественном господине А остались весьма туманными, верно? Кем является для вас могущественный господин А? Почему на него нужно было совершать покушение? Если такая необходимость существовала, почему вы не сделали этого до моря? Говоря это, я смотрел в глаза допрашивающего меня бюрократишки. Не зря говорят, если хочешь силой духа удержать собаку от нападения, не отводи от нее взгляд. Ха -ха. Вокруг его толстого носика появились красные пятна. Темные очки как бы зеркально отражали мой взгляд. На лице разлилось холодное безразличие. «Безразличие к тем мукам, которые я вскоре должен был испытать». А тут, стоявшие у него за спиной юнцы, обессилившие уже от смеха, теперь прониклись ко мне еще большей враждебностью, безостенчиво источая ужасную вонь. В любую минуту они могли подскочить к своим металлическим трубам и устроить мне сотню внутренних кровоизлияний. И тут добровольный арбитр ловко взялся за свое ремесло. «Не провоцируйте отца Мори, перестаньте подстрекать молодых ребят. Отец Мори действительно родственник покушавшегося на могущественного господина. Если он вбил себе что-то в голову, пускай себе, раз он с такой начинкой в голове полезен для движения. Отец Мори полезен. Предположим, вам удастся, обманув бдительность властей, доставить в университет Мори. Тогда заявление, которое он сделает на собрании, будет переводить «Отец Мори». Он единственный человек, который может это сделать». «Боец Мори уже прибыл в университет», — как о чем-то ничего не значащим сказал допрашивающий меня бюрократишка. Из-за раны на голове говорить ему действительно трудно, и во время выступления он нуждается в помощнике. Боец Мори, преодолев все трудности, выполнил свой долг, но он и в самом деле не разговорчив. «Согласны!» — завопил безумный хор, и доски, которыми были забиты окна, задребезжали. Юнцы, оравшие все это время грубыми и хриплыми голосами и утомившиеся, стояли теперь с растерянными лицами. Они показались мне отвратительными подонками. Потом, без рассудства 18-летнего, не сдерживая яростного возмущения бюрократишкой, который пытался, используя море, привлечь на свою сторону молодежь, я, чертя голову, бросился на него с кулаками. И при этом кричал пронзительным голосом. «Верните моего море! Не смейте называть море наш боец! Верните море!» Но успел ли я все это прокричать? Голова, в которую целились мои кулаки, неожиданно нырнула вниз. Вместо нее возникли две совершенно одинаковые заводные куклы, которые отбросили меня назад. Я стукнулся затылком от доски, которыми были забиты окна, и упал на пол, подтвердив этим эффективность удара. Сознание я не потерял, но боль ощутил сполна и сделал вид, что лишился чувств. Источником энергии, питавшим насилие этих солдат, было нечто огромное, не поддающееся измерению, как в том фильме о боях в дельте Миконга. Оно выплескивалось снаружи в отвратительном выражении их искаженных ненавистью лиц, и это нечто полностью исключало всякое сопротивление. Часть четвертая. Некоторое время я притворялся, что нахожусь без памяти. Для других это выглядело так, если бы я действительно лишился чувств. Меня постарались привести в себя, но такими методами, перед которыми бледнеют слова «жестокий» или «принудительный», и заставили снова уже по-настоящему лишиться чувств. В конце концов, мне удалось избежать смерти от побоев только благодаря изворотливости добровольного арбитра. Он оценил обстановку и начал действовать. Прежде всего, он добился того, что меня оставили лежать на полу. Далее, как человек, прятавший бойца моря, он настоял на своем праве увидеться с героем. Наконец, все покинули камеру, оставив одного охранника. Я лежал на полу, налипшая на ней давнишняя и свежая грязь пропиталась кровью, которая струилась из носа и ушей. Я лежал на мятых, перепачканных листовках, пахнувших типографской краской, усугубляя жестокую физическую боль. Меня мучило и нечто иное, страшное предчувствие. В ушах звучала строка из Библии, правда, несколько измененная. «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от себя, превратившегося. Причем ты относилась не ко мне, а к море. Мною владел ужас. А вдруг море забыл о миссии, ради которой произошло наше превращение, переметнувшись в лагерь тех, кто называет его «наш боец». Я полагал, что покушение на патроны «Совершенное море» было первым шагом в выполнении возложенной на нас миссии и решил действовать, чтобы выполнить ее до конца. И вот, избитый до полусмерти, валяясь теперь здесь. А вдруг это просто театр одного актера, и этот актер я? «Может быть, все гораздо проще?» «Студентке Мори нашел прекрасного партнера для чувственных наслаждений в благодарность за это, выполняя ее приказ, совершил покушение на патрона. Это прекрасно сочетается с тем фактом, что после покушения именно студентка доложила о случившемся. Но тогда его действия противоречат задачам нашего превращения. Вот и вышло так, что Мори ранен, а по его следу гонится полиция». Я же мечусь, как слепой котенок. Как знать, не погибнут ли двое превратившихся, так и не выполнив миссию, возложенную на них космической волей. От чудовищной безысходности меня охватил леденящий страх, и я стал медленно терять сознание. Однажды такое уже случилось со мной на следующий год после рождения моря. Был нестерпимо жаркий летний день. Помню, я лежал ничком на застельной кровать, когда жена, бывшая жена, сообщила мне, что сказал ей врач о будущем нашего ребенка. Выслушав, я так же, как и сейчас, начал медленно терять сознание. Заметив неладное, жена, бывшая жена, принялась тормошить меня, но я весь в поту не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и уж, конечно, не мог повернуться к жене, бывшей жене, лицом. Я погружался тогда в состояние подобной смерти, превращаясь в нечто еще более безжизненное, чем труп. И на этот раз, нависший во тьме над моей головой страх, рожденный всепоглощающей безысходностью, умертвил меня, и я снова превратился в нечто еще более безжизненное, чем труп. Когда я, лежавший как мертвый, собрался с силами и открыл, наконец, глаза, то увидел склонившуюся над моим лицом, теперь я лежал на спине, забинтованную голову моря, заплаканного моря. Из перегревшегося компьютера моего мозга, делавшего отчаянные усилия, чтобы прояснить сознание, поползла сверкающая фиолетовая лента, на которой проступали иероглифы. Когда я воспринял твою мысль, прежде чем проповет петух, ты трижды отречешься от себя, превратившегося, я вышел на улицу и горько заплакал. Неужели этот горький плач моря означает, что он действительно трижды отрекся от себя, превратившегося, прежде чем пропел петух? Но вот мое тело и дух сбросили с себя оцепенение смерти. Заблокированные нервные каналы, подобно телефонным проводам, снова начали функционировать, и тогда я увидел, как на моем залитом слезами, измученном лице стало появляться нечто очень важное, главное. Оно рассеяло владевшее мною подозрение, растворило неприятный осадок, оставшийся после них в душе. Тело и дух, превратившегося в море, привыкнув к новым условиям, обрели покой. Я ощутился поглощающее умиротворение, печаль и милосердие. Все это воспринималось как призыв к успокоению. Мною овладело такое чувство, будто я еще совсем ребенок, который долго шел по страшной ночной дороге. Добрался, наконец, до дома, и теперь ему хочется прижаться к коленям отца и выплакаться. Я глубоко вздохнул, и первое рыдание вырвалось у меня из груди». Когда я пришел в себя, настолько, что мог наблюдать за происходящим, то осознал, что лежу на столе, а студентка, печально глядя на меня, стирается моего тела кровь и грязь. Из-за плеча внимательно смотревшего на меня море высунул голову добровольный арбитр, всем своим поведением давая понять, что мы уже не пленные. «Справедливец мертв. Убит или погиб в результате несчастного случая, но так или иначе справедливец мертв», — хриплым голосом сообщил он мне. Убит или погиб в результате несчастного случая? Это же совсем разные вещи!» — закричал я в ответ, но горло мое еще не слушалось меня, ибо недавно я был мертв, превратившийся в нечто еще более безжизненное, чем труп, и потому я смог издать лишь писк шестилетнего ребенка. Но, как сказать иначе, он сказал, что хочет в туалет, и его вывели в коридор, а он вдруг побежал. Справедливец был настоящим смельчаком. Хотя годы, проведенные в тюрьме, и подорвали его здоровье, ежегодно он сотни раз организовывал демонстрации против строительства атомных электростанций, и студенты, которые преследовали справедливца, никак не могли нагнать его. Тот справедливцу удалось забраться на бетонную ограду в дальнем конце университетского двора. Яркий луч прожектора высветил его фигуру, и преследователи, которых к этому времени собралось человек пятьдесят, в один голос закричали «Ах!», ведь за оградой был обрыв высотой метров восемьдесят, и внизу проходила электричка. Однако справедливец, которого это «Ах!» только подстегнуло, оглянувшись назад, перешагнул через колючую проволоку, натянутую над оградой, и теперь уже сам, вскрикнув «Ах!», исчез. Добровольный арбитр замолчал, И сощурил глаза, скрытые за толстыми стеклами очков, и, сморщив свой торчащий нос, рыдал, издавая похожие на кашель звуки. Тут я понял, что и слезы моря вызваны смертью справедливца. «Все рухнуло!» — отчаянно завопил я. «Как воспримут его земляки, что их руководитель движения против строительства атомной электростанции Насекоку упал с ограды в дальнем конце университетского двора и погиб! И все, к чему он стремился, рухнуло! Все рухнуло! Все рухнуло!» Я всхлипнул еще раз другой, а потом зарыдал, уже по-настоящему, издавая какое-то странное кваканье из-за того, что у меня перехватило горло. «Хватит рыдать! Мы живы! Должны продолжить то, что оставил нам покойный, Мы должны собрать воедино все осколки!» С показной бодростью заявила студентка, пытаясь скрыть, что она и сама потрясена смертью справедливца. В ответ в моей душе прозвучали невысказанные слова моря, переданные мне с помощью пальцев правой руки, которыми он дотрагивался до моего бока, когда я лежал с закрытыми глазами. И раньше до превращения, когда море мычало что-то нечленораздельное, его пухлые пальчики всегда бегали по моему телу, и, исходившие от них, магнитные волны позволяли мне понимать его мычание. Совершенно верно. Если все рухнуло, это плохо. Почему плохо? Потому что мы, оставшиеся в живых, охвачены леденящими душу печалью и страхом. А эти леденящие душу печаль и страха несет ветер, который вырывается из преисподней. В одной синтоистской молитве говорится... Тот, кто пришел к границам страны мрак, оставив жить в стране высокого неба ребенка со злым сердцем, тот вернется к леденящим душу печали и страху. Думая о людях далеких времен, придумавших эту молитву, понимаешь, что и в ту эпоху, и в том мире были леденящие душу печали и страх. А ведь мы уже не в той эпохе и не в том мире, когда еще существовало единство нации». «Мы ведь живем в такую эпоху и в таком мире, где все аморфно, все рушится. И самое главное сейчас — осознать, что это плохо, когда все рушится. Мы должны стать теми, кто восстановит рухнувшее, воскресит его». «Отец Мори, вы долго еще будете притворяться мертвым?» — сказал студентка, положив на меня вычищенный пиджак. «Контакт с мертвецом невозможен, даже если море и дотрагивается до вас». Она утверждала это, хотя между мной и море, прикасавшимся рукой к моему живому телу, только что установилась связь. Приподнявшись и слезая с рабочего стола, я почувствовал тупую боль в затылке, но боль в суставах почти сразу же прошла. Вот что значит тело 18-летнего. Я надел пиджак и вышел в открытую дверь. У стены полутемного коридора, освещенного слабой лампочкой без абажура, жались солдаты. Они казались приклеенными к ней бумажными фигурками. Я удивленно заморгал и только тогда понял, в чем дело. Левая века вспухло, и я мог видеть только правым глазом, отчего объемность исчезла. «Ну так что же нам делать? Чего вы от меня хотите? Или, может быть, я просто плен и ничего делать не должен?» Мори собирается доложить о покушении на могущественного господина и хочет, чтобы вы передавали его мысли. «Чтобы я взобрался на трибуну и ради этих подонков, которые били и пинали меня, стал выполнять роль посредника, передающего слова Мори? Ничего себе работенка, а? Ну что ж, я соглашусь на нее, но только при двух условиях». «Во-первых, если вы проследите за тем, чтобы моя жена, бывшая жена, не проникла в зал, если ее не выставят за дверь, в зале начнется невообразимая свалка. Эта женщина будет выделяться среди вашей аудитории, так что заметить ее нетрудно». «Это та самая, которая под охраной полиции, черт знает, что вытворяла у ворот университета? Немедленно свяжусь с организаторами собрания», — сказала студентка и вышла в коридор, Давайте тем самым понять, что она единственная среди нас, кому разрешено свободно покидать комнату». «Второе условие», — напомнил добровольный арбитр. «Оно касается не передачи мыслей моря, а моих собственных мыслей. Прежде всего, я хочу рассказать о том, каким человеком был убитый вашими молодчиками справедливец, ученый и общественный деятель». Мои слова вызвали протесты добровольного арбитра, хотя смерть справедливца глубоко печалила его. «Если начать с этого, то рассказ моря море уже никто слушать не будет. Вместо этого над нами, как я думаю, учинят самосуд». Да и вообще, есть ли необходимость в том, чтобы рассказывать здесь о справедливце? Сможете ли вы убедить этих людей, что он был прекрасным человеком, и его не следовало убивать? Да еще на собрании группы, члены которой убили его. До сих пор я изо всех сил пытался доказать, что гибель любого общественного деятеля непоправима, и сейчас я признаю, что потерпел в этом полное фиаско. Мог ли неопытный 18-летний мальчишка сопротивляться? Я поклялся, что последую совету добровольного арбитра. Но рыдания, вызванные моими чувствами к справедливцу, не прекращались. Погибнув, разбившись насмерть, справедливеца взмыл ввысь огромным призрачным змеем. Его идея о нитях, где они находятся, он точно не знал, тянущихся к императорской семье. Идея, на которой он оставил при жизни после его превращения в призрачного змея, стала предельно ясной. Во имя своей удивительной идеи он отдал жизнь. От этого призрачного змея мне уже никогда не освободится. Я усмотрел в этом еще один знак, наполняющий особым смыслом мое превращение, и меня охватила жажда борьбы. Может быть, потому что гибель справедливца означала, что все рухнуло, все разбито вдребезги.